На суше я корчился от боли, а письмо так осталось у меня в кармане. Болезнь отшибла у меня память, и, передавая свои полномочия безюке, я забыл отдать ему письмо. Примечание: Шато де Ив, крепость на острове входа в Марсельскую гавань. Вопрос. Досадная забывчивость. Дальше. Ответ. Дальше господин присядь сюда мне стало немножко легче. Я уже мог встать одеться, но еще не совсем поправился. «Ах, если бы видели, на что я был похож!» «И вот, как-то раз сунул я руку в карман, глядь, конверт с красными печатями!» «Председатель суда строго, свидетель бомбар! Неправильнее ли будет сказать, что конверт, который вам было велено распечатать за четыре миль от Франции, вы из любопытства предпочли вскрыть сейчас же, прямо в Марсельском порту, и, ознакомившись с содержанием письма, решили сложить с себя возложенную на вас колоссальную ответственность?» «Господин председатель суда!» «Вы не знаете Бомпара а призываю в свидетели весь здесь присутствующий Тараскон!» Гробовое молчание было ответом на этот чисто ораторский прием. Бомпар, тот самый, которого сограждане прозвали выдумщиком, хотя они и сами не отличались особой правдивостью, имел наглость призывать их, свидетели, что он никогда не лгал, и Тараскон на его призыв не откликнулся. Бомпар, однако, не смутился. «Видите, господа судьи», — заявил он, — «молчание — знак согласия». И продолжал свой рассказ. «Ну, так вот, когда я нашел письмо, Безюке давно уже уехал, был уже далеко. Передать ему письмо я не мог при всем желании. Тогда я решил прочитать письмо. И представьте себе весь ужас моего положения». Еще более ужасном положении находилась сейчас публика, ибо она все еще не знала содержания лежавшего на столе письма, о котором здесь столько говорилось. Все вытягивали шеи, но издали ничего не могли разглядеть, кроме невольно привлекавших к себе внимание красных печатей на конверте, который, казалось, вырастал на глазах во что-то громадное. Бумпар продолжал. — Позвольте вас спросить, а что я должен был делать, узнав обо всех этих ужасах, догонять фарандолу в плавь? Я уж было думал, да побоялся, что сил не хватит, помешать отправке Туту Пампама, показать моим соотечественникам этот гнусный конверт, умерить их восторги, окатить их ушатом холодной воды? Но меня бы побили камнями. Одним словом, я, понимаете ли, испугался. Я уже не смел показаться в тарасконе. Я не знал, что мне там говорить. Тогда я решил укрыться как раз напротив, в бокере. Оттуда я мог все видеть, а меня бы никто не видел». Я занял там две должности — ярмарочного сторожа и смотрителя замка. Как вы сами понимаете, свободного времени у меня было достаточно. Поднявшись на старую башню, я в хорошую подзорную трубу наблюдал с того берегорона и за предотъездной суетой моих несчастных сограждан. И я сокрушался, убивался. Я простирал к ним руки и издали кричал им, как будто они могли меня услышать. «Стойте! Не уезжайте!» Я пытался даже предостеречь их при помощи бутылки. «Скажите им, Тартарен, — Скажите этим господам, что я пытался вас предостеречь. — Подтверждаю, сите на своей позорной скамье, — заявил Тартарен. «Ах, господин председатель суда, как тяжело мне было смотреть на ту ту пам, -пам отбывающую в эту призрачную страну! Но мне стало еще тяжелее, когда мои сограждане возвратились, и когда я узнал, что на том берегу томится в оковах брошенный точно горсть рябины на солому мой прославленный соотечественник Тартарен, знать, что он оклеветанный в этой башне!» «Конечно, вы можете мне возразить, что я должен был раньше представить доказательства его невиновности, но когда уж станешь на скользкий путь, то потом, черт знает, как тяжко вернуться на правильный». Я начал с того, что промолчал, и мне все труднее и труднее было начать говорить, а кроме того, я боялся перейти мост, этот ужасный мост. А все-таки я этот чертов мост перешел, прошел по нему нынче утром во время дикого урагана. Я вынужден был ползти на четвереньках, как при восхождении на Монблан. Помните Тартарен? Еще бы не помнить, сожалея, своем славном прошлом с горечью отозвался Тартарен. Как этот мост подо мною качался? Каких героических усилий стоил мне этот переход? Но я не люблю хвастаться. Одним словом, я здесь перед вами, и я вам принес доказательство. Доказательство неопровержимое. — По-вашему, оно неопровержимо, — заметил мульяр с присущим ему спокойствием. — А где у вас гарантия, что это странное письмо, завалявшееся у вас в кармане, действительно написано герцогом Монским, или, вернее, так называемым герцогом Монским? — расконцам верить нельзя. За семь часов я столько наслушался лжи. При этих словах глухое рычание точно в клетках диких зверей раздалось в зале на трибунах и докадилось до самого городского круга. Оскорбленный Тараскон выражал свое возмущение, а Гонзак Бомпар только улыбнулся непередаваемой улыбкой.